И снова потеряно. Сначала ребятам показалось, что никто их не встречает. Но потом Кэрри заметила в конце перрона повозку молочника. «Идемте», — сказала она, — «вон, мистер Биссилтуэйт». Она даже удивилась тому, как легко вспомнила это имя. «Мистер Биссилтуэйт. Молочник». «Ну, конечно». Она заказала две пинты дополнительно, — сообщил мистер Бисселтуэйт, когда ребята забрались в повозку, и сказала, что это для вас. — Вырос, а? — прибавил он, кивая на поло. — Мы все выросли, — ответила Кэрри. Поезд ушел, на станции было тихо. Трава у железнодорожных путей пахла клевером, высоко в небе пел «Жаворонок». «О, как чудесно вернуться в деревню!» «Цок-цок-цок!» — цок, стучал копытами пони. Запах лошади смешался с ароматом поля, и всюду, на север, юг, восток и запад простиралась глубокая деревенская тишина. «Вон Медников холм!» — сказал Чарльз. «Медников холм! Как странно возвращались эти названия!» и римские развалины. Гляди, Пол, вон что-то вроде стены, поросшей травой. Там когда-то была римская крепость. Пол пребывал в блаженной полудреме, навеянной цоканьем копыт по твердой дороге, ритмичным колыханием пыльного, бегового лошадиного крупа и быстрым легким постукиванием колес. Холм Казался ему одновременно далеким и совсем близким. «Пол, вон там дом мисс Прайс», — сказала Кэрри, — «под тем холмом. Его еще не видно. А видишь эту дорожку? Она ведет к ферме, как ее». ферме лободи, подсказал мистер Биселтуэйт. ферме лободи, А там дальний лес». «Гляди, Пол», — вмешался Чарльз, — «видишь кедры». Те темные деревья за церковным шпилем. Ну вот, дом тети Беатрисы, там, среди них. Где мы жили в прошлый раз?» «Он перешел к управлению водоснабжения», — сообщил мистер Биселтейт. «Да», сказала — сказала Кэрри. «Когда?» «Примерно через год после того, как умерла ваша тетя». «Да», — повторила Кэрри. Она попыталась представить сумеречный старый дом, «Без тетки Беатрисы, без высоких буфетов и тяжелых занавесей, ковров, столов, пальм, в катках, без...» «Мистер Бесилтуэт», — неожиданно сказала она. «А!» «А мебель?» «Тоже перешла к управлению водоснабжения?» «Нет, мебель продали». «Кому?» «Да было что-то вроде распродажи. Приезжали торговые агенты из Лондона». И деревня многое купила. Моя старуха приобрела рулон, линолеума и пару стульев. — Да, — протянула Кэрри. Так, значит, мебель продали. Кто-то неизвестный купил кровать пола, спал на ней по ночам, застилал ее утром, разглаживая просто поправляя матрас, «Все продали?» — спросила Кэрри. «Кровати и все остальное?» «Думаю, что все», — сказал мистер Бесилдейт. «Управление водоснабжения, кровати ни к чему». Тпру прикрикнул он, пуская пони шагом. «Узнаете?» Это был переулок Мисс Прайс, за садом тетки Беатрисы. Сердце Кэрри забилось чаще, когда она увидела яркое облако вьющихся роз, за изгородью из боярышника, тех самых, сорта Дороти Перкинс, что росли по обеим сторонам калитки. Они стали гуще, выше, на них было больше бутонов, чем раньше. А вот и калитка с надписью «Малые Альшаники". Кэрри взглянула на Чарльза. Похоже, и он волновался. «Ну, вот и приехали», — сказал мистер Биселтуэйт. когда пони остановился. «Я вам помогу с багажом». Калитка тихонько скрипнула, щелкнула задвижка, как во сне они прошли по прямой мощенной дорожке между цветочными грядками к парадной двери. Дверь открылась, прежде чем ребята успели дотронуться до дверного молотка, и перед ними очутилась мисс Прайс. «Просто поразительно». Мисс Прайс, свежая, улыбающаяся, с раскрасневшимся лицом. «Я услышала калитку», — объяснила она, — «забираю Кэри сумку». «Так-так-так, это просто замечательно. Пол...» Осторожно на ступеньках, они только что вымыты. Мисс Прайс была такой, какой они ее помнили, и все же в чем-то неуловимо изменилась. Что, впрочем, и происходит обычно с людьми, которых долго не видишь. Но... Взглянув на ее длинный розовый нос, Кэрри вдруг успокоилась. Это был добрый нос, застенчивый нос. Нос, на кончике которого однажды висела слезинка. Так давно это, кажется, было. В общем, это была мисс Прайс. Маленькую прихожую наполнял аромат горячих пшеничных лепешек. Мисс Прайс все время что-то говорила. — Минутку, сейчас я достану кошелек. «Как ты вырос, Пол!» «Поставьте это, пожалуйста, сюда, мистер Бесилтуэйт, прямо рядом с часами. Три шиллинга, шесть пенсов, отнять от десяти шиллингов будет...» «Пол, не трогай барометр, голубчик, гвоздь потерялся. Так, дайте подумать». А потом мистер Бесилтуэйт ушел, парадную дверь закрыли, и все сели пить чай в столовой, большую часть которой занимал квадратный стол, так что стулья... Почти касались стен. К чаю были пшеничные лепешки, джем и мясной паштет. К чаю были пшеничные лепешки, джем и мясной паштет. За окном, сквозь кружевные занавески, виднелся медников холм в золотой полуденной дымке, и Кэрри вдруг почувствовала себя отдохнувшей, счастливой и умиротворенной. После чая мисс Прайс показала ребятам их комнаты. «Боюсь, что Полу придется спать на софе в моей спальне», — сказала она. «Понимаете, в объявлении я писала только о двух детях, но...» Она быстро улыбнулась и мы сделала какое-то нервное движение своими тонкими руками. «Я и не думала, я даже не предполагала, что это окажетесь вы». «Вы удивились?» — спросила Кэри. «Еще как. Видите ли, я не очень люблю незнакомых». «Но я была вынуждена сдавать комнаты». «Почему?» — поинтересовался Пол. «Жизнь дорожает», — неопределенно пояснила мисс Прайс. И в неожиданном порыве откровенности прибавила. «На самом деле мне меняли водопроводную раковину в кухне. Нержавеющая сталь». «А во сколько обошлись слесарные работы?» «Ну, одним словом, вот так это все и было. И вообще я предпочитаю детей взрослым. Я думала, что через Таймс мне пришлют двоих хорошо воспитанных, — И это оказались мы, — сказала Кэрри. — Да, — весело согласилась мисс Прайс, — это оказались вы. Если знать, прекрасно можно было бы обойтись без объявления. А теперь пора распаковывать чемоданы. Где вещи пола? — Большая часть у Чарльза, — сказала Кэрри. — Мисс Прайс. — Да. — А можно посмотреть остальной дом? Лицо мисс Прайс сразу стало напряженным. Она сложила ладони вместе и посмотрела на них. «Ты имеешь в виду кухню и ванную?» «Я имею в виду...» Кэрри набрала побольше воздуха. «Я имею в виду ваш кабинет». «Да», — подхватил Пол. «Можно нам посмотреть на чучело-крокодила?» Мисс Прайс подняла глаза. Губы ее как-то странно дрогнули, но взгляд был абсолютно тверд. «Там нет чучела-крокодила», — ответила она. «Он хочет сказать аллигатора», — пояснил Чарльз. «И аллигатора тоже». Наступила неловкая пауза. «Ой», — тихо сказала Кэри. Мисс Прайс откашлялась. «Я думаю», — произнесла она каким-то чужим голосом, «будет лучше, если вы все-таки увидите мой кабинет».